— По-честному хочу, не как-нибудь. — Да с таким вроде тебя лучше уж разок как-нибудь, чем всю жизнь мается, — сказала княжна Карина, хотя говорить такие слова о скромной красной девице и не пристало бы. — Смотри ты, пришел избавитель, напился черней матушки грязи, бросил людей, — И давай отсыпаться. А мне за тобой всё пришлось разгребать, казнить и миловать. Да ещё мачехой меня наградил, нет, чтобы змеиные ноги повыдергать. Весь век тебе благодарна буду, что порушил мою жизнь. Там у батюшки ко мне светлые королевичи сватались. А тут еле косолапово степняка дождалась. Ему так на коне ловчея заступился за сочиняя жихарь. «И не ворчи, ты мне, покуда не жена». «Не жена», — согласилась Карина, — «не жена, а повелительница твоя всенародным волеизъявлением, поэтому за всё тобой сотворённое ответишь». «И какой дурак девок грамоте учит!» закручинился джихер, а обслуг сказал: "Так ведь опаили меня?" "Опаили?" взвилась красная девица. "Как же ты, чаемый князь, из чужих рук чару мог принять от незнакомца?" То пошёл моего побратима. Попробовал возразить джихер, но понял, что несёт чепуху. "Посол" сказала книжно ежели у тебя мироеда в побратимых ходит тогда, конечно, посол лучшего ты и не заслужил да что ты знаешь досадливо дёрнулся Жихарь да мы втроём весь белый свет прошли и ещё маленько осталось и мироеда культяпова знаешь как поставили сказал бы — Да зазорно! Мы ведь колесо времени в надлежащую колею направили. — Разве не слыхала? — И слыхала, и читала даже, — ответила княжна. — Про тебя, Инда-Новеллу, сложили. — Там, где нас нет, — называется. — Только, гляжу я, наврал сочинитель про тебя с три короба, поверил на слово пьяницы и хвостуну. На бумаге-то ты герой и разумник получился, а по жизни, извинишь, прямой дурак. На долгов-то, долгов наделал. Чего долгов набычился жихрь? Мои долги и моё богатство я уж их давно простил, долги-то. А ведь казны-то в многогорье нынче нет, сказала княжна. вытаскали всю казну за твой счёт и твоим именем дескать вот жихрь проспится он и вернёт ой пропил океанный всё как есть пропил ни куска в рот положить ни тряпки накрыться не оставил внезапно загласила владычица многоборья словно простая баба страдающая за пропойцей мужем По миру пустил, весь народ обездолил. Теперь и налогов нечего собрать. Сама в долг живу, за каждой монеткой кланяюсь не взору пустоглазому. И заредала, словно у неё отобрали любимую куклу. Ну, молоденькая была, княжна совсем. Жихрь растерялся.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 и посуровела здесь теперь живут не по произволу а по закону сказала она а закон велит долги отдавать и ты милый любезен друг их отдашь отслужишь отработаешь как конь будешь пахать грошиками одного взаймы не возьмёшь в ковшиках мельного не выпьешь